Я смотрел, как они, крадучись, беззвучно подходят. Я удивился этому, потому что они могли бы закричать, и тогда вся команда пиратского корабля явилась бы посмотреть, как меня берут в плен. Но эти люди остерегались друг друга не меньше, чем меня. Они не охотились стаей, но каждый надеялся, что другие умрут, убивая меня, и добыча перейдет к уцелевшему». Перекованные не пираты Страшный холод охватил меня Шум драки привлечет пиратов В этом я был уверен Так что если перекованные не прикончат меня То это сделают островитяне Но когда все дороги ведут к смерти Нет никакого смысла бежать по любой из них Пусть все идет своим чередом Их было трое У одного был нож Но у меня была палка И я умел ею пользоваться Они были тощими, оборванными, по меньшей мере, такими же голодными, как я. И такими же замерзшими. Один, я думаю, был женщиной, которую я видел прошлой ночью. Они приближались ко мне беззвучно, и я решил, что они знают о пиратах и боятся их не меньше моего. Не стоило думать об отчаянии, которое все-таки подвигло бы их напасть на меня, но в следующее мгновение. Я подумал, испытывают ли перекованные отчаяние или какие-нибудь другие чувства. Может быть, они слишком тупы, чтобы осознавать опасность. Все тайное знание, которое дал мне Чейд, вся жестокая и элегантная наука ход относительно того, как следует сражаться с двумя или более противниками, испарились потому что, когда первые двое оказались в пределах досягаемости, я почувствовал, как крошечное тепло, которое было кузнечиком, угасает в моем сознании. «Кузнечик!» – прошептал я в отчаянной мольбе, чтобы он каким-то образом остался со мной. Я почти видел, как кончик хвоста шевельнулся в последней попытке вильнуть. Потом ниточка лопнула, и искра погасла. «Я был один!» Поток черной силы ворвался в меня, как безумие. Я шагнул вперед, воткнул конец моего посоха в лицо мужчины, быстро выдернул его и продолжил замах, который прошел через нижнюю челюсть женщины. Обычное дерево срезало нижнюю часть ее лица. Таким сильным был мой удар. Я ударил снова, пока она падала, и это было все равно, что ударить пойманную в сеть акулу гарпуном. Третий, перекованный... Бросился на меня, вероятно думая Что ему удастся избежать удара Мне было все равно Я отбросил палку и схватился с ним Он был костлявый и вонючий Я прокинул его на спину Его дыхание пахло мертвечиной. Пальцами и зубами я рвал его В этот миг будучи не больше человеком, чем он Он не пустил меня к кузнечику Когда мой пес умирал Мне было наплевать, что я сделаю с этим человеком Лишь бы ему было больно Он отвечал мне тем же. Я протащил его лицо по булыжнику дороги. Я пихнул большой палец ему в глаз, он вонзил зубы мне в запястье и до крови расцарапал мне щеку. И когда, наконец, он прекратил сопротивляться, я подтащил его к дамбе и сбросил тело вниз. На камни. Я стоял, задыхаясь. Кулаки мои все еще были сжаты. Я свирепо смотрел в сторону пиратов, почти надеясь, что они придут. Но все было тихо, если не считать шума в волн и бульканье в горле умирающей женщины. Или пираты не слышали шума, или им было не до того, чтобы проверять источники ночных звуков. Я стоял на ветру и ждал кого-нибудь, кто захочет прийти и убить меня. Ничто не пошевелилось Пустота нахлынула на меня Вытесняя мое безумие Так много смертей в одну ночь Смертей нелепых и бессмысленных Я оставил изувеченные тела На разрушающейся дамбе В распоряжении волны, чаек Потом я ушел Когда я убивал их То не почувствовал ни одного Исходящего от них чувства Ни страха, ни злобы, ни боли, ни даже отчаяния Они были неодушевленными предметами И когда я начал длинный путь назад В Олений замок Я перестал ловить и собственные ощущения Может быть, подумал я Перекованность заразна, и теперь я заболел Но мне не было до этого никакого дела, и я не мог заставить себя испытывать тревогу по этому поводу».